К тому же Дона Норма, пожизненная президентша квартала, особо, в общем, либеральная, но в случае необходимости становившаяся неумолимым диктатором, категорически запретила всякие разговоры о браке. Несколько недель после памятного дня рождения Дона Флор не имела ни минуты покоя. Соседи то и дело приглашали ее к себе. Были с ней очень ласковы и внимательны. Она посмотрела почти все новые фильмы, ходила по гостям, бегала с подругами по магазинам и по окончании вечерних занятий сама придумывала, куда бы отправиться. Норминья, чернушечка моя, куда это ты собралась такая разодетая? И почему ничего мне не говоришь? На похороны, дорогая, мне только что сообщили, что умер сэл Лукас де Алмейда, Наш хороший знакомый и дальний родственник Сампайо. Внезапно от сердечного припадка. Сампайо не захотел пойти, ты же его знаешь. а тебе я ничего не стала говорить, потому что ты не была знакома с покойным. Но если хочешь, можем пойти вместе. Похороны будут, судя по всему, богатые. Она ходила с Доной Нормой на панихиды и похороны, на дне рождения Кристины. И в печали, и в радости ее подруга не теряла своей энергии, поэтому и праздники, и похороны, на которых она оказывалась, проходили удачно. Дона Норма сразу же брала в свои руки бразды правления, радовалась чужой радости, сочувствовала горю, помогала в беде, поддерживала беседу, с аппетитом ела и пила всегда в меру, когда нужно было, улыбалась, когда нужно было, плакала. В любом собрании, даже самым скучном, Никто не мог сравниться с Доной Нормой, немного сумбурной и жизнерадостной женщиной. «Это колосс!» — отзывалась о ней Дона Энаида. «Монумент!» — заявлял Мирандон, ее поклонник. «Святая!» — считала Дона Амелия. «Хорошая подруга!» — говорила Дона Эмина, и не только она. «Ураган!» — стонал Зе Сампайо, страдавшей от слишком бурной деятельности Доны Нормы. «Второй такой женщины не сыщешь на всем свете, Сео Сампайо. Вся улица считает ее своей матерью», — не соглашалась с ним Дона Флор. «Да, но мне не по силам такое количество детей, Дона Флор. Я от них устал», — мрачно возражал Сео Сампайо. Несколько раз вместе с Доной Гизой Дона Флор посещала... Пресвитерианскую церковь на Кампо-Гранде. Американка распевала там псалмы, также вдохновенно и с тем же пылом, с каким читала Фрейда и Адлера, обсуждала социально-экономические проблемы и танцевала самбу. За эти посещения Дону Флор мягко отчитал Дон Клементе, сказавший с ласковым упреком, «Говорят, ты стала пресвитерианкой, Флор. Это правда?» Пресвятырянкой? Какая чушь! Она только два или три раза заходила в их церковь с подругой, просто из любопытства и от нечего делать. У вдовы так много свободного времени падры Вместе с Руасами она совершила приятную поездку на субботу и воскресенье в Алагоиньес, родные места соседей. Побывала как-то с Донной Дагмарой на занятия гимнастикой по системе йогов, которая проводила грациозная и миниатюрная женщина, гибкая как прутик. Но занятия эти совпадали по времени с занятиями в кулинарной школе, и Дона Флор не смогла, хотя и очень хотела, научиться этим трудным упражнениям, которые, если верить рекламе, делали тело ловким и упругим, а душу чистой и здоровой, гарантировали физическую и моральную устойчивость и совершенную гармонию между душой и телом, без которой жизнь становится грязной и мерзостной. За последние месяцы Дона Флоры сама убедилась. Борьба духа и тела превращают жизнь в дантов ад. Вместе с Доной Марией Докармо они ходили на состязание в конкурсе «Молодые таланты», участницей которого была Марилда. Каждое воскресенье в течение трех месяцев девушки и юноши имели возможность состязаться за почетный титул «Новая звезда радиокомпании» и право подписать контракт. Хорошенькая Марилда с большим чувством и плохим произношением пропела парагвайскую песню, получив, впрочем, довольно высокую оценку и заняв второе место.